Количество труда, которое может быть занято на известный капитал, должно, очевидно, соответствовать числу рабочих, которых этот капитал может снабдить материалами, орудиями производства и соответствующими характеру труда средствами существования. Деньги могут быть необходимы для закупки материалов и орудий производства, а также продовольствия для рабочих. Но количество труда, которое может быть занято на общую сумму этого капитала, не может равняться в одно и то же время и деньгам, на которые делаются закупки, и материалам, орудиям производства и продовольствию, которые покупаются на эти деньги. Оно будет равняться только одной из этих двух ценностей, скорее, ценности последних, нежели первых. При замене золотой и серебряной монеты бумажными деньгами количество материалов, орудий производства и средств существования, доставляемое всем оборотным капиталом в совокупности, может быть увеличено на всю ценность золота и серебра, какая обыкновенно употреблялась на покупку их. Полная ценность великого двигателя обращения и распределения – присоединяется к массе обращающихся и распределяющихся при его помощи товаров. Такую операцию можно сравнить с операцией хозяина большой фабрики, который вследствие какого-нибудь изобретения в механике снимает свои старые машины и разность между ценой прежних и новых машин присоединяет к оборотному капиталу фабрики то есть к тому фонду, из которого он черпает средства для снабжения своих рабочих заработной платой. Определить, в каком отношении сумма обращающихся в стране денег должна находиться к общей ценности ежегодных продуктов, приводимых ею в обращение, может быть и невозможно. Одни писатели определяли это отношение в одну пятую, другие — в одну десятую, даже в одну двадцатую и тридцатую часть этой ценности. Но как бы мало ни было отношения находящихся в обращении денег к общей сумме годового продукта страны, но так как лишь небольшая, а часто даже очень малая часть этого продукта назначена на производительные цели, то сумма находящихся в обращении денег должна быть очень значительна по отношению к этой части. Поэтому, если благодаря введению бумажных денег количество золота и серебра, необходимое для обращения, уменьшилось хотя бы до пятой части прежнего количества, и если остальные четыре пятых в большей части поступили в общий запас, назначенный на производительные цели, то это составит весьма значительную прибавку к общему количеству занятого труда, а следовательно и годовому продукту земли и труда.